Снова очнувшись в новом теле, я несколько секунд лежал, изучая потолок. Точнее, пытался. Все размывалось. Похоже, сейчас ночь. Первый раз мне досталось тело с больными глазами. Стараясь поменьше шевелиться, я ощупал себя. Хм. Никогда в тело такого маленького ребенка ранее не попадал. Похоже, ему лет десять. Что же его убило? Когда я нащупал шрам на лбу, то вздрогнул. Да нет, не может быть. Хотя шрам по ощущениям ам зигзагообразной. Сев, тело слушалось как родное. Я включил настольный светильник машинально на делочки. Осветил маленькую спальню в клетке, недовольно заухала белая сова. Поискав и не найдя зеркало, я открыл дверь в коридор. Свет из комнаты осветил лестницу. Спустился. Тут я осмотрелся внизу и, обнаружив туалет, зашел в небольшое помещение и включил свет. Это позволило осмотреть себя нового. Так и есть. Отправили в мальчика, которого не убьешь. Исследователь, я тебя люблю. Попив воды из-под крана, я умылся. Отлил в унитаз и, поднявшись наверх, лег обратно в койку. Кстати, разгуливал я по дому в одних трусах огромного размера. Трех меня завернуть можно. Видимо, это от dad досталось. Постоянно спадали. Лежал и улыбался. Я знал, что здесь где-то есть волшебная палочка, но пока не до нее. Завтра утром возьму и проверю, подходит она мне или нет. Может, с моим вселением и палочка стала чужой. Сейчас я размышлял о прошлой жизни, о мире лишних. О нет, Там я прожил долгую и счастливую жизнь, почти 70 лет. На пенсию вышел генерал-лейтенант медицинской службы, руководил всей военной медициной Новой России. Так стала называться страна после соединения РА и Московского протектората. Тогда на границе меня искали не потому, что я что-то натворил, а потому, что искали все по ядам и противоядиям. Капитан Коршунов доложил обо мне по инстанциям. Ждали, что я буду регистрироваться как новый гражданин РА. дали соответствующее распоряжение сотрудникам соответствующей службы и не дождались. Я так и не появился. Стревожились, начали искать. В розыск объявили мой Зил. На дороге машину остановили с грузом рельсов, и водителя вежливо сопроводили в штаб РА. Узбека-водителя здорово перепугали, но потом с извинениями отпустили, разобравшись. Передали всем постам мои данные, и вот я всплыл этой же ночью на границе. Меня доставили обратно в Демидовск, предложили работу военным врачом и специалистом по ядам и противоядиям. Я подумал, взял и согласился. И как-то все так интересно закрутилось, что прожил отличную жизнь, о которой не жалею. У меня был свой остров на Кубинских островах. Я прожил там 10 лет после выхода на пенсию. Свой самолет и вертолет. Я не забывал посещать свою долину. Домик модели хижина я все же построил, купил вертолет и все перевез в несколько этапов. Три солдата из стройбата помогли его поставить. У Демидовского имел отличный дом, в Москве квартиру. Дом и квартира перешли позже детям, дарил к свадьбам. Я жил той жизнью, что мне нравилось. Шесть раз был женат, однажды стал вдовцом. Несчастный случай. Четыре раза разводился, а с последней женой жили до самой смерти. Да и погибли вместе. Двигатель моего вертолета отказал, когда мы с острова летели в береговое. Хорошо, что без детей ухнули в воду с высоты и разбились. Причем при свидетелях. На воде было несколько рыболовных судов. Тут ударило вспышка воли, и появилась память Гарри. Приятный бонус. Хоть буду знать, что происходит. Вот так размышляя и улыбаясь, я и уснул. Проснулся я от крика. Визгливый женский голос требовал, чтобы я вставал. Проверив память парнишки, я убедился, что это нормальная для него побудка. В шесть утра я поспать люблю. Выйдя на пенсию, только потворствовал своей привычке. Обычно просыпался не раньше десяти. Однако сейчас решил встать. Быстро оделся, но ну и хламиды. и как Гарри не стеснялся так в школе ходить. А нет, стеснялся, потому и мантии не снимал, и рваные кроссовки старательно прятал. Одевшись, я осмотрел решетку на окне, открыл раму, изучил запор. Оказалось, запираются болтиком. Открутил его и выпустил птицу, велев лететь к Гермионе и не возвращаться. Изучил вещи, что принадлежали Гарри. но ну и бардак. Похоже, шрамоголовый был жутким неряхой. Я откладывал в отдельную стопку мусор, а в другую то, что может пригодиться. В итоге в сумку ушли все учебники за первый курс. А ведь Гарри уже второй день как приехал из Хогвартса и живет у так называемых родственников. Первый курс отучился, преподавателя убил, впереди был второй с Василиском. Кстати, палочка меня признала и выдала сноп искр. Интересно, это Министерство магии отслеживается? Скоро узнаем. Я как раз закончил, когда дверь отворилась и появилась разгневанная Петуния, и, сверкая глазами зло выдала: "Сколько тебя можно звать негодный мальчишка?" Кто будет завтрак готовить? Сама изготовишь? буркнул я вполголоса, запихивая в сумку простую мантию без эмблем факультета школы. Я планировал побывать на магической улице с названием Косой переулок, поэтому следовало быть незаметным. Петуния несколько секунд хватала ртом в воздух, потом с криками побежала за мужем. Надо сказать, что семья Дурслей была не такая уж плохая, как думал о них Самгари. Я просмотрел его память. Да, запирали в чулане, не обращали внимания и плохо кормили. Он у них был за домового эльфа, однако его не лупили. Доставалось только от Дадли и его дружков. Нет, Вернам тоже бил ремнем, но за проказам, половину из которых совершил Дадли, свалив все на гаре. Ладно, это меня сейчас не волнует. Неприятная семейка, с которой я дел иметь не желаю. Я взял сумку, в другую руку пакет с мусором, и в этот момент дверной проем перегородила туша старшего дурсля. Судя по налитым кровью глазам, Тот успел завестись, тяжело дышал, лицо покраснело. Ах ты, паршивец. Только начал он, как в дверной косяк рядом с его шеи, мелко задрожав, воткнулся нож для резки бумаги. В руке я держал ещё один, железный, из набора по железоварению. Вот что, мистер Дурсель. Я вас не оскорблял, и вы меня не смеете. Я съезжаю из этого дома, и не смейте орать. не то второй нож войдет вам в глаз. Я несовершеннолетний, мне ничего не будет, тем более что маги не дадут меня арестовать. А теперь отойдите в сторону, я уйду. А вы забудете о моем существовании, как о страшном сне. Лицо Дурсли побледнело, и подумав, он все же отошел. Выдернув нож, я дошел до лестницы, потом до двери и покинул дом, по дороге бросив мусор в контейнер Дурсли. Дальше направился в сторону парка. Там надел мантию, опустил капюшон, чтобы не было видно лица, взмахнул палочкой, и когда рядом оказался ночной рыцарь, трехэтажный магический автобус прошел в салон, сообщив кондуктору Бар Дырявый котел. Два сикля. У Шрама Голового магические деньги были. Правда, немного, но все же Двадцать пять галеонов и несколько сиклей. Уплатив, я сел на свободное место. Кроме меня, здесь было еще шесть пассажиров, и покатился с ветерком. И чего все ругают этот автобус, мне лично даже понравилось. На остановке со мной вышли еще трое. Я поправил капюшон, перевесил ремень сумки с левого плеча на правое и направился в бар следом за другими пассажирами. В Армен Том на меня даже внимания не обратил. Так что я скользнул следом за попутчиками в косой переулок, пока магическая арка не закрылась, и сразу направился к Гринготцу. Да уж, как будто в средневековье попал. Зайдя в банк и покосившись на гоблина у входа, я прошел к ближайшей конторке. Доброго утра. Ваше золото течет рекой, а враги умрут жуткой смертью. Старое приветствие. Что тебе нужно, человеческий детеныш? Вы проводите ритуал проверки крови? Конечно, двадцать галеонов. Я бы хотел пройти эту процедуру, сказал я, бросив монеты на лоток. Идите за сопровождающим, оскалился тот, убирая деньги. Вскоре подошел молодой гоблин, который сопроводил меня в кабинет. Там пожилой гоблин-ритуалист взял несколько капель крови, своим ножом порезав мне ладонь, смешал ее с зельем и вылил на пергамент, после чего, не читая, протянул его мне. Итак, вот что там было написано: Гаррид Джеймс Поттер. чистокровный, статус жив. Наследник родов Поттер и Блэк по крови и магии. Отец Джеймс Чарльз Поттер, чистокровный, статус «Мертв». Мать Лили Роза Эванс Поттер, волшебница в первом поколении, статус мертва. Сириус Орион Блэк, магический крестный. статус жив. Обнаружены в крови зелья привязанности к семье Уизли и к директору Дамблдору. Зелье врожды Северус Снейп. Зелье снижения мышления. На магическом ядре детские блокираторы. Блокировка магии активна на 50%. Установлена директором Дамблдором. Информация меня заинтересовала. Подумав и покосившись на гоблина, что терпеливо ждал, я спросил: "Скажите, если я имею в банке сейф, но ключ у меня отобрали, я могу его восстановить?" "Да, можете". "Хорошо. Я хочу аннулировать старый и получить новый. Более того, хочу снять блокираторы магии и очистить кровь от зелий. Вот список. Это возможно?" Гоблин, взяв пергамент, быстро прочитал, нахмурился, но кивнул, сообщив: "Желательно провести обряд очищения немедленно. Плата будет снята с вашего детского сейфа. После ритуала можно будет получить новый ключ. Детский, значит, есть и другие? Об этом вам должен был сообщить поверенный вашего рода. Я понятия не имею, кто он. Вот что, сначала ритуал очищения, а потом решим сообщать поверенному обо мне или нет. Его личность вызывает у меня подозрение". Почему он не объявлялся за 12 лет моей жизни? Возможно, я поменяю поверенного. Замена поверенного это его смерть. таковы правила? Мне все равно. Раз он не выполняет свои обязанности, не держит меня в курсе всех дел рода, значит, и не соответствует высокому званию поверенного рода Поттеров. Как пожелаете. Ритуал очищения будет вам стоить 270 галеонов. Хорошо. Пройдемте за мной. Меня сопроводили в другое помещение, шли к нему долго. Там я разделся и обнаженным вошел в ритуальный зал. Гоблин положил меня в центр пентаграммы. Почти час меня трясло. Я пил какое-то варево, от которого началась рвота черной слизью, но процедура была все же закончена. Я надеялся, что меня избавили от всех проблем, но оказалось, что только от обоих блокираторов. От Отделе в крови выдали нейтрализатор, который я должен был пить каждый день в течение двух недель. 14 пузырьков по одному в сутки выпивать перед обедом. Меня снова сопроводили в тот же кабинет. Я ошатался от слабости, но смог одеться и дойти. Плюхнулся на стул, сумку положил на пол. Гоблин, увидев в каком я состоянии, пояснил: "Ритуал был довольно сложным. Слабость пройдет в течение суток, но магическое ядро сейчас нестабильно. Советую не притрагиваться к волшебной палочке в течение двух недель. Как раз когда нейтрализатор закончить и пить, уже можно будет и ей пользоваться". "Понятно. Есть еще одно дело, которого я ранее не касался. Мой шрам Есть версия, что умирая, темный лорд вложил в рану свой страж частичку души. Можно провести проверку, так ли это? И если так, удалить ее?» Гоблин заметно занервничал и заерзал, уточняя, откуда я это знаю. Стараясь говорить как можно спокойнее, я ответил: "Подслушал Дамблдора в школе, когда тот беседовал со своим Фениксом. Он об этом знает с той ночи, когда погибли мои родители". Гоблин попросил подождать, мол это не его уровень, и убежал. Ждал я около часа, сидел, прикрыв глаза и приходил в себя, когда дверь открылась и вошли шестеро гоблинов в мантиях. Мне велели не шевелиться и устроили шаманские пляски вокруг. Потом отвели в ритуальный зал. Любой волшебник, даже Гарри с его куч знаниями, понял бы, что это зал для микромантии. Меня положили на пите лучевую звезду и довольно долго изучали, тыкая пальцами в шрам. Полчаса шла диагностика. пока старший из гоблинов, представившийся мастером, единственным некромантов среди гоблинам, Коева, только что вызвали из Франции, пока он не сообщил, что кристалл в шрамие есть. Действительно в шрамие, осколок души мага, но какого неизвестно. Извлечь его, не убивая меня, могут, но это обойдется в пять тысяч галеонов. Как раз такая сумма в детском сейфе была. Останется где-то еще триста галеонов. Так что я легко дал согласие. Меня усыпили, и я упал в беспамятство в черную углу Очнувшись, я ощутил себя здоровым как никогда, даже дышалось легче. Осколки чужой души тянул из вас жизненные силы и магию, пояснил тот самый мастер-некромант, что занимался мной. Я одевался и слушал его. Наконец мы покинули зал и вернулись в тот же кабинет. Там гоблин объяснил, что это за паразит такой сидел в моем шраме, пообещал, что теперь будет легче, а затем протянул мне зеркало. На лбу больше никакого шрама не было. Значит, гоблин прав. над маленьким Гарри провели довольно сложный ритуал некромантии, чтобы приживить этот осколок души. Шрам возник в результате этого обряда, а вовсе не в бою и не в процессе отражения смертельного заклятия. Везде был обман. И я даже знаю, кто тут сценарист. Поблагодарив мастера, я дал слово, что никому не расскажу о наших делах, и он сразу поспешил покинуть Англию, ведь здесь подобные практики под запретом, а ко мне вернулся гоблин-ритуалист. Как вы себя чувствуете? Как ни странно, вполне неплохо. Что насчет ключа? За пять минут была проведена операция по замене ключа. Снова потребовалась моя кровь, но после ранку быстро заживили, и мне выдали ключ. Теперь все прошлые стали недействительны. После этой процедуры я попросил вызвать директора банка, а также поверенного Рода Поттер. Я хотел пообщаться с обоими. Уже через пару минут в кабинет быстрым шагом зашел гоблин, которого я видел в первый раз. В памяти Гарри он не встречался. Мистер Поттер Мне только что сообщили, что вы в банке. Разрешите представиться, поверенный Рода Поттеров, глухоух. Я молча рассматривал его, и гоблин мне не нравился. Доверия он у меня не вызвал. Вскоре зашел и директор банка в сопровождении двоих в броне с копьями. Телохранители, Подумал я, поверенный занервничал. Мистер Поттер, я директор банка Белозуб. Вы хотели меня видеть? Да. У меня есть все основания подозревать поверенного моего рода в неисполнении своих обязанностей. Я до 11 лет жил с родственниками маглов и о магии не знал. Но даже когда школьный лесник привел меня в банк к моему сейфу, никто не сообщил мне ни о наследстве, ни каких либо сведений о роде Поттеров. Сказали лишь, что у меня есть детский сейф, оставленный родителями и все. Я думаю, поверенный вместе с директором Дамблдором, который якобы мой опекун, грабит меня. Другого объяснения у меня нет. Вам не приходили письма из банка с отчетами по каждый год, настороженно спросил директор Поверенный задрожал. "Не приходили", спокойно ответил я. "Клянусь магией Люмус Нокс. Упс". Последнее я сказал, когда палочка у меня в руке, пустив дымок, потемнела, как будто обгорела. Пришлось ее отбросить. Гоблинам я пояснил: "После двух ритуалов мне запретили пользоваться палочкой. Результат вы видели неконтролируемый выброс магии. Все равно хочу купить новую. Я разберусь в наследниках Поттеров". Слегка поклонился директор, и тотчас телохранители увели истерично заверещавшего поверенного. Мне даже не пришлось покидать банк. Здесь выделили жилое помещение, что-то вроде гостиничного номера. Я тут позавтракал, пообедал и поужинал, со скуки читая книги по магии за первый курс. В ближайшие три дня мне запретили физические нагрузки, и только на следующее утро после завтрака зашел сопровождающий и отвел меня в кабинет для переговоров. Там сидели директор и еще двое, которых тот представил начальниками отделов банка. К сожалению, наследник поттеров все оказалось правдой. На счетах рода Потороф осталось едва полмиллиона, а было 20. Ваш детский сейф тоже пуст. Однако мы успели вовремя. Согласно нашим внутренним законам, имущество побежденного отходит победителю. Вам Все имущество Глухоуха перешло вам, а это 43 миллиона галеонов. К сожалению, все движимое имущество рода Потороф было продано, включая дом в Годриковой лощине. Он был подарен как памятник магическому обществу, и вернуть его невозможно. Однако сумма, возвращенная в основной сейф рода и два основной и детский, покрывает убытки. У глухоуха есть дом в нашем селении, но людям туда нельзя. Дом был выкуплен банком за полтора миллиона галеонов со всем содержимым. Эти деньги тоже поступили на ваш счет. В данный момент вы остались без поверенного, поэтому предлагаю моего родственника Туполоба, в его верности вам я уверен. Профессионализм в финансовой сфере тоже не вызывает сомнений. После магической клятвы тот будет представлять ваш род. Что ж, меня все устраивает. Единственный вопрос: когда я могу вступить в наследство Поттеров и Блэков? Уж раз я их наследник, то глупо отказываться от этого. Еще нужно проверить поверенного Блэков. Как их наследник, я также не получил никаких уведомлений. Все будет готово, слегка поклонился туполоб. После присяги, а именно на присягу была похожа церемония клятвы нового поверенного, тот пообещал за три дня разобраться со всеми делами и предоставить документы с информацией о том, кема и как выводились средства. Пообещал при возможности вернуть хоть что-то. Еще мне нужно вступить в наследство Блэков. Это довольно просто. Надену кольцо наследника рода, и если оно примет меня, я стану наследником. После смогу поменять поверенного, если пожелаю. Сейчас же, как наследник по крови, я и без кольца мог распоряжаться средствами Поттеров. Тупалоп вскоре вернулся со шкатулкой, на крышке которой был герб рода Поттеров. Открыв, он указал на бархатную подложку с кольцом. Я его взял и осторожно надел на указательный палец, как положено. Кольцо сразу сжалось. Поверенный и директор поклонились мне как новому наследнику рода. До этих манипуляций с кольцом я был, скажем так, в подвешенном состоянии, а сейчас, как наследнику, мне перевели в детский сейф тысяч галеонов. Доступ к основному хранилищу я получу после магического совершеннолетия, а это в 14 лет после дня рождения. Таковы законы банка. Наследник Блэков тоже должен пройти проверку кольцом. Для этого я попросил позвать их поверенного. Уже вскоре зашел очень старый гоблин, который представился кровиедом, поверенным рода Блэков. Он принес шкатулку с гербом на крышке, и открыл ее. я надел тяжелое, поблескивавшее кольцо. Оно сразу ужало, подтверждая мои права. Кровиед ничего не сказал, только поклонился, а директор, покосившись на него, произнес. "Наследник Потеров и Блэков, приглашаю вас на казнь". казнить будут глухоуха за нарушение магических клятв и клятв данных банку. С удовольствием. Кравиет последовал с нами и вскоре мы спустились в подземелье. Кроме бывшего поверенного рода Потеров и зрителей на балконах, тут находилось еще три десятка связанных гоблинов. Как пояснил директор, это семья бывшего поверенного, а казнят всех. Таковы гоблинские традиции. Тот знал, на что шел. Им рубили головы на плахе, одну за другой. Последний был глухоух. Закон суров, Когда всё закончилось, я обратился к директору. Мне нравятся ваши законы. Кравиет, вас прошу как можно быстрее составить бумаги по финансам и недвижимости Блэков и подготовьтесь к аудиту. Наследник Потрофов и Блэков, вы мне не доверяете, проскрипел тот. Пока да. Я вас не знаю. Поверенному Потрофов я не поверил и был прав. Мистер Туполоб, пройдемте, я еще не закончил. На этом мы разошлись. Директор с Кравиедом скрылись в коридорах по своим делам, а мы вернулись в кабинет. Мистер Туполов Я бы хотел выяснить, могут ли меня найти поисковыми заклинаниями и как спрятаться, если да. Хочу знать о защите разума, физической защите, защите от ядов. Это возможно? Конечно, это называется комплект защиты наследника. У вас их два. Советую использовать защиту рода Потеров. Они издревле славились силой своего магического щита. Это их дар, передающийся по наследству. В процессе аудита проводился обыск в доме Глухоуха. И были обнаружены артефакты защиты от поисковых заклинаний, принадлежавшие твоим родителям. Он их крал из хранилища. Думаю, и Дамблдору досталось немало. Их можно опознать по печати, которую маг-артефактор ставит на свои изделия. На изделиях Поттеров стояли их печати собственников. Так вы сможете опознать свое имущество и предъявить право на владение, обвинив того, у кого вы их обнаружили в краже. Я научу вас заклинанию опознавания. А Артефакт, что обнаружен среди имущества Глухоуха, вам поможет Он сильный. Также советую вам проходить ежедневный ритуал отсечения. А что это? Вас не учили? Некому развел и руками. Но этому учат всех дворянских детей с малолетнего возраста, удивился явно шокированный поверенный. Я жил у маглов, которые держали меня до 11 лет в качестве домового эльфа. За это стоит сказать спасибо Дамблдору. Я разберусь с этим вопросом. Хорошо, тогда давайте займемся защитой. Но ну опишите мне этот ритуал отсечения. Я вам посоветую купить книгу мага Марка Оушена. Традиции магической Британии: ритуалы и наследие. Год издания 1898. Хорошо, я запомнил. После этого Тупало принес шкатулку, где находился комплект защиты наследника рода Поттеров и артефакт защиты от поисковых заклинаний. Сначала я вставил в ухо сережку. Это защита от чтения мыслей. Артефакт выстраивает ложные видения. Инструкция имеется. Я уже придумал, какие ложные видения настигнут врага. Тот маг, что попытается меня прочесть, попадет в ловушку артефакта, оказавшись в степи против стаи гиен мира лишних. Заверё там симпатичная, пусть побегает. Или нет, еще придумал. Степь и крупные, с собаку размером, кролики-охранники. Они не только охраняют, но и догнав наказывают. Ладно, сережку в ухо, прокол был незаметным и почти сразу залечился. Потом кольцо на средний палец правой руки, определитель ядов. и браслет на кисть левой руки. Это уже артефакт защиты. Он выстраивает сферу вокруг меня в случае опасности. Защита от поисковых заклинаний представляла собой медальон на серебряной цепочке. Надел на шею и согласно совету Туполоба подождал, пока защита настроится на меня. И все, медальон заработал. Ну а кольцо определитель ядов. Сжимается, если беру рукой что-либо содержащее отраву. Лекарственные изделия по этой причине лучше брать левой рукой, той, что без кольца. Кстати, если займусь зелье вареньем, буду кольцо снимать, иначе пойдут сбои. У таких артефактов это известная проблема. А вообще можно мысленно пожелать, и все эти предметы станут невидимыми. На этом все. Пообещав посетить поверенного через три дня, я получил от него безразмерный банковский кошель, привязанный к моему детскому сейфу с лимитом в тысячу галеонов в сутки, и покинув банк, направился в магазин мадам Малкин. Нужно переодеться. В магазине я пробыл почти два часа в отдельном кабинете, ожидая, пока сошьют одежду. Заказал три костюма: парадный с мантией, выходную одежду и домашнюю. Обувь мне принесли из соседнего магазина. Безразмерную сумку заказал где-то еще, и мне ее доставили без промедления. На вид обычная сумка, неприметная, спортивного типа. Все покупки обошлись в 606 галеонов. Старую одежду, доставшуюся от Дадли, я убрал в сумку. Мало ли пригодится. Туда же сложил остальные покупки. Затем переоделся в выходной костюм, пристегнул дорогую мантию, накинул капюшон и, поблагодарив хозяйку, покинул магазин и направился к кафе Fortescue. Время обеденное, неплохо бы подкрепиться. Я как раз заканчивал обед, когда увидел семью Уизли: близнецов Рональда, Дженнивера и их мать. Кстати, одеты все нормально, недорого, но вполне прилично. И Мolly держалась спокойно, без истерик, но дети слушались. Поправив очки, Надо бы от них избавиться. Я закончил с обедом и, покинув кафе, направился в книжный магазин. Изучив полки, выбрал для себя книги по нумерологии, рунам, чарам и зельеварению для начинающих. Не нашел нужную книгу, которую посоветовал поверенный. Поэтому подошел к продавцу и, положив на прилавок выбранные учебники, спросил: "Скажите, у вас есть книга Марка Аушена "Традиции магической Британии: ритуалы и наследие"? "Нет, она запрещена министерством". "Вот как. Ясно". Тогда беру вот эти пять. Вы можете порекомендовать к ним еще что-то? Продавец действительно порекомендовал азбуку рун и книгу с таблицами совместимости ингредиентов для варенья. Подумав, я также купил книги для второго курса Хогвартса. Следующим был магазин котлов. Там приобрел два котла номер два, два комплекта инструментов, ножи, поварёшки и два комплекта флаконов. Потом зашел в аптеку за компонентами для зелий по программе первого и второго курсов. Все взял в двойном размере. Я помнил, что две недели мне нельзя использовать палочку. Так что займу это время на изучение программы зельеварения. Все же там палочки не нужна, начну за первый курс. Гарри был плохим учеником, учиться не любил, да и дружок этот его, который у меня ничего, кроме отвращения и неприязни не вызывал, не давал ему учиться. Надо за лето подтянуться до уровня лучших учеников первого курса. Может, успею что-нибудь освоить и со второго. Магия меня очень интересовала. Это было что-то новенькое. Закончив, я покинул Косой переулок. Палочки не было, пришлось ждать, пока какой-нибудь маг откроет арку. Оказавшись на заднем дворе кидырявого котла, я вышел на улицу, снял мантию, убрал в сумку. Выходная уличная одежда не сильно привлекала внимания, хотя все же привлекала. Вздохнув, ночного рыцаря не вызовешь, палочки-то нет, я махнул рукой, останавливая кэп местное такси. Улица Грима 20. Я специально назвал другой номер дома, чтобы исключить возможность слежки и выдачи точного адреса. Ясно. Пока таксист вез меня к дому Блэков, надеюсь, с адресом я не ошибся, я достал кошелёк и вынул из специального отдела деньги, 5 фунтов банкнотами по фунту, убрал кошель обратно. Таксист довез и, получив 2 фунта, уехал, а я стал осматриваться. Вроде что-то не то. Поискав, нашел телефонную будку, полистал справочник и позвонил в справочную. Ну, так и есть. не улица, а площадь Грима. Снова пришлось ловить такси и ехать уже по нужному адресу. Однако здесь я так и не обнаружил нужного дома. Соседние стоят, а 12-го нет. Дом закрыт родовой защитой, даже кольцо наследника не помогает. Поэтому, посмотрев на проулок между домами, я не громко, но четко сказал: "Наследник рода Блэк желает войти в свой родовой дом на площади Грима 12". Почти сразу два дома раздвинулись, и между ними появился тот, что нужен. Уже уверенно подойдя к крыльцу с истёртыми каменными ступенями, я коснулся ручки, она кольнула меня. Похоже, брала кровь на анализ. Толкнув дверь, вошел в темную прихожую. Вспыхнули светильники, и я увидел старого домового эльфа в грязной наволочке, что внимательно меня рассматривал, встав метров в трех. "Ты кто?" спросил я. Тот вдруг упал на колени и стал биться головой о пол, отвешивая поклоны. Старый Критчер чует родную магию. Наследник Блэк почтил своим присутствием благородный дом Блэков. Квирчер, кто там? услышал я требовательный женский голос. "Гарри Поттер", мэм», – ответил я, продолжая стоять у двери, что закрылось за моей спиной. "Наследник рода Блэков сегодня надел кольцо. Подойди". Подойдя, я стал изучать портрет женщины на холсте. В памяти Гарри я видел такие картины, они висели в школе, но сам вот так вживую вижу впервые. Та тоже с интересом изучала меня. Моя одежда ей явно понравилась, и она чуть улыбнулась. Расскажи мне все», — велела дама с портрета. Хм, с чего бы начать? Я задумчиво почесал затылок. Может быть, с того, что я прозрел?